Немного о мозге. Простите меня за высокомерие и несколько заумных абзацев, но если у вас нет заболевания мозга или хотя бы медицинского образования, вряд ли вы понимаете, насколько сильно вы зависите от вашего мозга. Хотя бы находится именно там, где я хотел его написать. И, надеюсь, выражает именно то, что я хотел выразить. Многие посчитают написанное преувеличением или вовсе в него не поверят. Но я все же скажу, некоторые встреченные мной товарищи по несчастью знали о своей болезни не меньше, чем пытающиеся вылечить их неврологи, бывшие по совместительству и моими врачами. Симптомы, которые испытывает человек со сломанным мозгом, очень трудно описать словами, и для многих из них не существует общепринятых выражений. Как бы вы, например, описали ощущение «першит в горле»? не используя закрепленного за ним слова «першит». Мало того, что неврологам приходится полагаться исключительно на истории пациентов, так эти истории еще и могут быть по-разному рассказаны, не говоря уже о том, что часто они совсем не похожи друг на друга. Идеальным неврологом стал бы человек, сам перенесший всевозможные заболевания мозга, что, как вы можете догадаться, абсолютно невозможно. «Девиен форжерон», — говорят во Франции, — «когда куешь, становишься кузнецом». Итак, о мозге. Это прозвучит неожиданно, но мозг нужен вам отнюдь не для того, чтобы думать. То есть, да, думать-то мозг, конечно, помогает, и да, без него думать бы вы ни в коем случае не смогли, но это совершенно точно не является его основной задачей, и, по моему мнению, даже не попадает в топ-5 его функций. Мозг нужен нам абсолютно для всего. С его помощью человек, например, дышит, ходит, говорит, переваривает пищу и опорожняется. Я остановился в перечислении после пятого по счету пункта не случайно, а для подтверждения своего тезиса о том, что сознательное мышление не из лидирующей пятерки функций мозга. От чего из перечисленного выше вы бы отказались, чтобы иметь возможность мыслить? Сознательное мышление или просто сознание, это, грубо говоря, поток слышимых мыслей в вашей голове. Большинство людей считает, что именно в этом и заключается работа мозга. Но это очень далеко от правды. Мозг есть у всех животных, а думать умеет только человек. Мы, судя по всему, единственные существа на планете, которые думают, и большинство считает, что это возносит нас до небес или даже указывает на некий божественный замысел, Тем не менее, сознание – не более чем случайный продукт эволюции, не знающий преград в вопросах повышения эффективности. Вероятно, когда-то очень давно одна особо одаренная человекоподобная обезьяна выложила перед родственниками пару-тройку предметов, показала на них пальцем и издала разные, хорошо отличимые друг от друга звуки. Некоторые родственники поняли ее задумку и запомнили соответствие звуков и предметов, что позволило небольшой группе обезьян общаться и договариваться. Опция общения дала этой группе эволюционное преимущество. В среднем они оставляли больше потомства, чем необщающиеся обезьяны, и потому со временем расселились по всей планете. К чему я все это говорю? До того, как начать думать, обезьяны ведь тоже как-то жили, хоть и не осознавали этого. Они бегали и прыгали, пили и ели спаривались и размножались, и для всего этого им был совершенно необходим правильно работающий мозг. Уловка здесь заключается именно в том, что мышление – единственная функция мозга, которую мы можем заметить. За несколько десятков тысяч лет сознательного мышления мы из беззаботных обезьян превратились в существ, задающих вопросы «Кто я?», «Зачем я здесь?» и «Что мне делать?», что, в общем-то, противоречит законам природы и нарушает основные принципы эволюции. «Думать – это хорошо», – скажете вы. «Нет же. До того, как обезьяна начала думать, ей вообще не нужно было думать, так как она знала, что ей надо делать. Если быть еще точнее, ничего она, конечно, не знала. Она просто делала. Вы только вдумайтесь. Она просто делала то, что ей нужно было делать, не зная этого» и не думая об этом. У меня три любимых кошки, и я внимательно наблюдал за тем, как они взрослеют. Мой первый кот, его зовут Кот, попал ко мне слепым котенком и не видел других кошек до достижения зрелости, но при этом всегда знал, что и как надо делать, чтобы быть полноценным котом. Наши кошки женского пола, мисса и Булка, Во время своей первой течки ходили по всей квартире и противно мяукали в поисках партнеров. Они не понимали, зачем им это делать, но все равно продолжали, и иногда создавалось ощущение, что они не принадлежат самим себе. Если бы булка и миса жили в естественных для кошек условиях, их крики и запах привлекли бы самцов, они успешно нашли бы себе пару и произвели потомство, тем самым выполнив свое главное эволюционное предназначение. Вот как-то так и работает этот пресловутый генетический код. Любое живое существо без всякого обучения и понимания знает, что надо делать для поддержания жизни и продолжения рода. Эволюция слепа и потому очень эффективна. Она создает всевозможные модели поведения, а выживают среди них только те, которые де-факто оказываются выигрышными. Эволюция слепа, а потому очень жестока. Например, по отношению к булке, в течение месяца истошно кричавшей и искавшей подходящих самцов в квартире, где их нет. Несмотря на вышесказанное, сознательное общение – предельно эффективный способ конкуренции, ведь в одиночку человек не смог бы поднять валун, необходимый для постройки даже такой непонятной штуки, как Стоунхедж. Мышление и общение, возведенное в абсолют, позволили нам построить города, поделить мир на государство, создать на планете искусственный порядок и провозгласить себя венцом творения. Мы называем прочих живых существ низшими и считаем, что стоим на высшей ступени развития. И, пожалуй, даже нельзя сказать, что мы сильно ошибаемся. Тем не менее, если посмотреть на сегодняшнее состояние планеты, на бесконечные войны с применением разрушительного оружия, да и просто на то, куда катится мир, то становится очевидно, что человеческое сознание – самая ужасная ошибка эволюции за всю историю существования живых организмов. Мы – существа, чье поведение противоречит естественным законам природы, и вряд ли кто-то станет спорить с тем, что без нашего присутствия планета Земля была бы в намного лучшем состоянии. Кроме того, я убежден, что мы очень сильно переоцениваем влияние сознательной части мозга на решения, которые принимаем. Сознание – это все-таки средство, а не цель. Не переживайте, я не собираюсь рассказывать вам шокирующие байки в стиле Андрея Курпатова или Татьяны Черниговской о том, что это мозг управляет вами, а не наоборот. Подумайте лучше вот о чем. Сколько всего вы делаете подсознательно, не думая об этом? Например, вы только что сделали вдох или выдох, хотя вряд ли последние пять минут напоминали себе о необходимости дышать. Возможно, вы сидите на стуле без спинки, и в этом случае мышцы вашей спины напряжены без вашей команды. Вы просто сели на стул, и ни о чем больше вам не нужно было думать. Может быть, вы недавно поели, и в вашей пищеварительной системе прямо сейчас переваривается пища, а вам даже не нужно обращать на это внимание. Все эти процессы требуют участия мозга и проходят незаметно для вас, хотя при этом они настолько сложны, что сознанием вы бы совершенно точно с ними не справились. Они настолько сложны, что мы даже не можем до конца представить, насколько они сложны. Мозг, пожалуй, самый сложный из всех органов живых организмов, и его устройство действительно напоминает научно-фантастический роман. Человеческий головной мозг объемом около полутора литров состоит из примерно 86 миллиардов нервных клеток, именуемых нейронами. Нейроны связаны друг с другом простыми и сложными нитями. Их называют аксоны и дендриты. Импульсы по этим нитям путешествуют с помощью химических и электрических сигналов, переходя от нейрона к нейрону через синапсы. Причем в зависимости от типа химического сигнала и от силы передаваемого электричества принимающая сторона реагирует по-разному, запуская новую цепочку реакций. Количество аксонов и дендритов измеряется сотнями миллиардов и вряд ли может быть вычислено с приличной точностью, ведь один нейрон может быть соединен с сотнями других. Попробуйте визуально представить эту паутину. 86 миллиардов точек, каждая из которых соединена с множеством других. У меня тоже не получилось. Наше сознание просто не приспособлено для работы с такими большими числами. Кстати, слышали про людей с аутистическим расстройством, способных мгновенно перемножать четырехзначные числа в уме и за секунду считать, сколько спичек рассыпалось по полу, как это делал Реймонд в фильме «Человек-дождя». Ваш мозг, скорее всего, тоже так может, а ваше сознание – нет. И исключительно потому, что было придумано не для этого. К чему я это все? Кто бы что ни говорил на YouTube, мозг все еще сплошная загадка. Его примитивная организация и отсутствие логичной схемы работы именно то, чего мы не в силах понять. Мозг выполняет невероятно сложные функции, используя простейшие действия и, по большому счету, берет количеством. Все происходящее, если докопаться до сути процессов, элементарно. Но этого элементарного Происходит слишком много. К тому же происходит оно слишком быстро, в неподвластных человеческому глазу микроскопических масштабах, так еще и внутри толстой черепной коробки. Попробуйте представить, как 86 миллиардов запертых в тесном пространстве и чудовищным образом переплетенных между собой нейронов делают что-то такое, что позволяет вам видеть происходящее вокруг в режиме реального времени с помощью камер, которыми являются ваши глаза. Не переживайте, у меня тоже не получилось.